Блажене кротцы, и окрути наследят землю. Кроции — кроткие, смиренные, незлобивые. Наследят — наследуют. Кроткие не имеют в сердце своем ни гнева, ни раздражительности, они чужды всех проявлений гордости прощают недругов и молятся за них, готовы везде занять последнее место, не боясь тесноты и нищеты. Кроткие терпеливо переносят обиды, сожалея о жестокости сердца, обижающего их. «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем», сказал Господь. Кроткий гневается только на самого себя, за свои грехи а также на Искусителя дьявола. А как это наследит землю? Так, что Господь сохраняет их на земле, хотя по своей неприспособленности к полной жестокости жизни они, казалось бы, должны были бы погибать телесно. Но зло бессильно против них а за гробом они, Божией милостью, наследуют и новую землю с вечными благами».